Глава 44. Готовясь к походу, он прежде всего позаботился собрать телеги для перевозки театральной утвари, а наложниц, сопровождавших его, остричь по-мужски и вооружить секирами и щитами, как амазонок. Потом он объявил воинский набор по городским трибам, но никто годный к службе не явился. Тогда он потребовал от хозяев известное число рабов и отобрал из щеляди каждого только самых лучших не исключая даже управляющих и песцов. Всем сословиям приказал он пожертвовать часть своего состояния, а съемщикам частных домов и комнат немедля принести годовую плату за жилье в императорскую казну. С великой разборчивостью и строгостью он требовал, чтобы монеты были не неистертые, серебро переплавленное, золото пробованное. И многие даже открыто отказывались от всяких приношений,